Глава 33 Возможно, я шла на верную смерть, но шла не с пустыми руками. Я подтянула ремень колчана, пальцы коснулись оперения стрел, среди которых ни одной рябиновой. Придется довольствоваться тем, что удалось разыскать в разгромленном поместье. Я могла бы взять больше, но лишнее оружие утяжеляло мою ношу. Да и не умела я сражаться фейским оружием, а потому набрала полный колчан стрел взяла лук и прицепила к поясу два кинжала. Лучше, чем ничего, даже если моими противниками окажутся Фейри с врождённым умением убивать. Асилла вела меня по замершему лесу и таким же молчаливым холмам. Она постоянно останавливалась, прислушивалась и принюхивалась, после чего мы сворачивали в другую сторону. Я не спрашивала, что она слышит и чует. Мне хватало этой непривычной тишины, окутавшей земли. Я снова и снова вспоминала слова Суриэля «Держись поближе к Верховному Правителю». Надо было остаться с ним, признаться ему в любви, и все пошло бы по-иному. Поступи я на перекор его воле, открой ему сердце, не пришлось бы сейчас идти в подгорье. Стемнело. Мои ноги гудели от нескончаемых подъемов по крутым холмам, но осела шла, не останавливаясь и не оборачиваясь. Я задумалась, достаточно ли еды взяла с собой, и в этот миг Асилла остановилась. Мы оказались в ложбине между двух холмов. Воздух здесь был холодным, намного холоднее, чем на вершине холма. Вскоре я заметила на одном склоне нечто вроде небольшого входа в пещеру. «Неужели мы пришли?» Я вспомнила карту на фреске. Подгорье находилось посередине острова. Чтобы добраться туда, мне понадобится не одна неделя. Все темные и убогие дороги ведут в подгорье. Шепот Силы походил на шелест листьев она указывала на вход. Это древний короткий путь. Когда-то он считался священным, теперь нет. Пещера, пещера, не про этот ли вход говорил Лассен, требуя, чтобы Атор избрал другой путь. Я попыталась унять дрожь. Я любила Тамлина и ради его спасения готова идти на край света. Но если Амаранта страшнее Атора, если Атор не самый опасный из ее прихвостней, наконец, если даже Тамлин ее боялся... Я так думаю, горячка твоя прошла, и теперь ты жалеешь, что захотела отправиться сюда. И я его освобожу», — заявила я, расправив дрожащие плечи. «Считай себя удачливой, если Амаранта просто тебя убьет, А если тебя прихлопнут еще на подходе к ней, это тоже лучше, чем пытки». Я побледнела, а Асила похлопала меня по плечу. Мы обе смотрели на вход в пещеру. Тьма, выползающая оттуда, отправляла свежий ночной воздух. «Дам тебе несколько советов, детка. Не пей никакого вина». Тамошнее вино совсем не похоже на то, что мы пили в день солнцестояния. Польза тебе оно не принесет, а вот вреда — полный короб. Никаких уговоров ни с кем не заключай, если только от этого не будет зависеть твоя жизнь. Но ну и тогда крепко подумай. И самое главное — не верь в подгорье никому, даже своему тамлину. Твои человеческие ощущения — самые злейшие твои враги. Они тебя не раз обманут и предадут». Я с трудом подавила желание дотронуться до кинжала и убедиться, что я не безоружна, а затем сбивчиво поблагодарила осилу. «У тебя есть хоть какие-нибудь задумки?» «Нет», — призналась я. «Не жди, что сталь сослужит тебе добрую службу», — сказала она, покосившись на мой арсенал. «Я и не жду. Я закусила губу». «У ее проклятия есть еще одна особенность. Сказать о ней я не могу даже сейчас. Стоит только подумать, как у меня начинают все кости ломить. Об этой особенности ты должна догадаться сама. Про нее, про неё...» Асила шумно вздохнула. «Если я ничего не могу тебе сказать, значит, Амаранта не хочет, чтобы ты знала. Но держи уши широко раскрытыми. И не хлопай ими, девка. Прислушайся к тому, что слышишь. Спасибо за советы. Я сделаю, как ты сказала. Я взяла Силу за руку. И спасибо, что привела меня сюда. Она ведь потратила на меня драгоценные часы. Туго набитый мешок наглядно показывал, куда держала путь сама Сила. Она ответила мне хриплым, резким смехом. Вот уж редко бывает, когда тебя благодарят за то, что привела на край погибели. Последние слова Асилы угрожали все испортить. Если я позволю себе слишком долго думать об опасностях, то растеряю последние крупицы своей смелости. Тогда и мысли о спасении Тамлина не помогут. «Как бы там ни было, удачи тебе», — сказала Асилла. «Я догадываюсь, куда ты собираешься. Если тебе и твоим мальчишкам понадобится скрыться, переходи через стену, отправляйся в дом моего отца». Я рассказала, как туда добраться. Спросишь Несту. Это моя старшая сестра. Она знает о тебе и вообще знает все, что со мной случилось. Неста вам поможет. Неста им поможет. Теперь я в этом не сомневалась. Она найдет способ их укрыть, даже если Осилы и племянники ее испугают. Неста позаботится об их безопасности. «Желаю тебе уцелеть», — сказала Асила, сжав мне руку. Я в последний раз взглянула на нее, потом на темный купол ночного неба и на сочную зелень окрестных холмов. У них был цвет глаз тамлина. Потом, не оглядываясь, двинулась к пещере. Я шла почти в полной тишине, если не считать поскрипывания сапог и моего сбивчивого дыхания. Меня сопровождали тьма и холод. Приходилось идти вслепую, поминутно касаясь влажной стены, от чего у меня задубели пальцы, Я шла короткими шагами, опасаясь невидимых ям, способных оборвать мое путешествие задолго до цели. Я не знала, сколько времени провела в кромешной тьме, прежде чем впереди мелькнула полоска оранжевого света. Потом я услышала голоса. Они взорвали тишину. хвастливые, болтливые, отвратительно хохочущие. Я вжалась в стену. Голоса прошли мимо и стихли. Я двинулась дальше, осторожно идя на свет и вскоре увидела, что он льется из узкой расщелины в скале. Я подошла ближе и обнаружила проход с грубыми стенами и освещенный факелами. Расщелина, издали показавшаяся мне узкой, вполне позволяла протиснуться наружу. Судя по острым зубчатым краям, ею вряд ли пользовались часто. Во всяком случае, следов на земле я не увидела. Проход был пуст, но на всем ли протяжении я не знала, поскольку он круто сворачивал в сторону. Я мысленно поблагодарила Тамлина за феерийское зрение, позволявшее не обманываться магическими покровами, и в то же время я помнила недавнее предостережение Осиллы — не доверять ушам. Им действительно нельзя доверять, учитывая, что феири способны двигаться бесшумно, как кошки. В проходе, как и в темной пещере, стояла мертвая тишина. Я не могла здесь задерживаться. Тамлин уже несколько недель в плену, Я должна узнать, где амаранта его держит, и желательно ни на кого при этом не наткнуться. Одно дело убивать зверей и нагов, и совсем другое, когда тебе противостоит куда более смышленный и опасный соперник». Я успокоила дыхание и приготовилась. Чем-то все это напоминало охоту. Только сейчас я охотилась не на оленей и даже не на волков, а на фаири на тех, кто сам способен меня поймать и мучить до тех пор, пока я не взмолюсь о смерти. Правда, у меня не было крыльев, как у того феериса двора лета, но ведь можно отрывать руки и ноги. Стараясь не думать про оторванные крылья, я затаила дыхание и протиснулась в расщелину. Под ногами заскрипели и зашуршали мелкие камешки. «Не останавливайся, не останавливайся», — твердила я себе. Выбравшись в проход, я тут же спряталась в неглубокую нишу, отдышалась там и отправилась дальше. Я кралась вдоль стены. У поворота замерла, чувствуя, что совершила ужасную ошибку. Только такая дура, как я, могла оказаться здесь. Я понятия не имела, в какую часть двора Амаранта меня вынесла, а Сила могла бы и поподробнее рассказать. Да и я могла бы ее расспросить. Надо было не нестись сюда, сломя голову, а поискать другой путь. Любой другой путь, только не этот. Наконец я рискнула заглянуть за угол и чуть не заревела от отчаяния. Коридор продолжался, только теперь его стены были белесого цвета. На стенах горели факелы и ни одного затененного уголка, чтобы спрятаться. Коридор оканчивался еще одним резким поворотом. Я была здесь как на ладони, словно голодный олень, грызущий корон лесной опушки. «Прицеливайся и стреляй!» Но в коридоре царила тишина. Голоса, которые я недавно слышала, исчезли. Мелькнула спасительная мысль. «Если почую опасность, я сумею быстро добежать до расщелины и вернуться в пещеру. Выберусь туда, где мы простились со силой, постараюсь хорошенько все обдумать, собрать побольше сведений. Возможно, даже...» Точно узнаю, где держит тамлина. Мысль была не спасительной, а трусливой. Второй возможности может не представиться. Я должна действовать сейчас. Нельзя задерживаться, иначе я растеряю всю решимость. Нужно пройти коридор и посмотреть, что за поворотом. Мое запястье обвеличит длинные костлявые пальцы, и я обмерла. Я увидела вытянутое серое морщинистое лицо, улыбающееся мне длинными серебристыми клыками. «Здравствуй!» — раздался шипящий голос. «И что же поганые людишки делают в наших местах?» Я узнала этот голос. Он преследовал меня в кошмарных снах. Я плотно сжала зубы, чтобы не закричать. Серые уши, похожие на уши летучих мышей, повернулись в разные стороны. Передо мной стоял Аттор.